Глава 10 «Ты уверена, что хочешь поехать?» В очередной раз поинтересовался Рэби, смотря на то, как я утрамбовываю свой небольшой вещевой мешок. «Что тебя так смущает? Это всего на неделю». «Ну, не то, чтобы меня это смущало. Но, во-первых, я не смогу отправиться с тобой вместе. И это напрягает. А, во-вторых...» «Это все же высший свет и...» «И...» и, Изогнув бровь, посмотрела я на рыбе, который явно был весьма смущен и возбужден одновременно. «И начнем с того, что высший свет любит высший... континент. Запнулся он, явно затрудняясь выговорить необычное для себя слово «континент». Выразительно посмотрел он на меня, вероятно, ожидая какой-то реакции. «Я предполагаю...» «Что ты хотел сказать нечто иное?» Поинтересовалась я. «Быть может, контингент?» «Комитет?» «Конкурент?» Перечисляла я, едва борясь с неожиданным приступом веселья, совершенно не замечая его попыток повторить вариант под номером один. «Да, первое! Первое я хотел сказать!» Наконец-то, отбросив попытки выговорить необычное для себя слово, замахал он руками. И ты прекрасно понимаешь, о чем я. Естественно, согласилась я. Так а почему ты не можешь поехать вместе со мной? В родовое гнездо дракона в другой стихии? Огненный элементаль под покровительством несформированного огненного Эвея? Серьезно? Изогнув бровь, поинтересовался он. Ив, у тебя не хватит сил удержать меня там. Я останусь здесь. На территории храма мне ничто не угрожает, даже если тебя не будет рядом неделю или больше. Но речь не об этом. Наверняка там соберется вся семья, точнее две семьи и приглашенные со всей страны. Тебе будет непросто. Я не собираюсь высовываться. Милая, тебе и не надо. Тебя за версту, видно. Посмотри на этих хлыщей. Указал он пальцем в окно. О каких хлыщах шла речь, было несложно догадаться. Во дворе нашего корпуса собиралось в полном составе все ожерелье китары. «Как леденцы на ярмарке!» Покачал он головой и сплюнул. «Что за мода?» Выдохнул Рэби, явно говоря о невероятной красоте и стоимости шелковых кимоно, в которых были одеты мои так называемые «друзья». Их волосы были собраны в сложные прически, и украшены золотыми и серебряными заколками работы лучших мастеров Империи. Лучшее украшение, обувь, вышивка. «И ты!» — вновь взглянул он на меня. «Темнее лишь первозданная тьма!» — выдохнул он. «Зато у меня свой стиль!» — усмехнулась я, затягивая шнуровку на своем мешке. Охотничий костюм моего кузена все еще был единственной моей роскошной вещью. В нем Эдор традиционно открывал сезон охоты, как мужчина нашей семьи. Но поскольку охотник из него был так себе, то совершенно новый костюм убирали в шкаф. А поскольку брат увеличивался от года к году в размерах, то у меня было три совершенно замечательных костюма – кожаная куртка, безрукавка и даже доспех. Мы не можем позволить себе такую дурь, как покупка шелкового кимоно ради сомнительной возможности заслужить достойное ко мне отношение. Покачала я головой. Купить неплохое кимоно было не такой уж проблемой. Это могли себе позволить даже простые крестьяне время от времени. Но для того, чтобы в твоем гардеробе появилось кимоно, подобное тому, какие могли позволить себе аристократы высшего ранга, Тут денег должно быть столько, что их просто некуда девать. Единственное, что может изменить наше с тобой положение, произойдет примерно через пять месяцев, если ожерелье китары не будет готово к этому раньше. И это уже та проблема, над которой нам действительно стоит поработать. Все это я говорила, закинув свой мешок за спину и направляясь к выходу из комнаты, чтобы присоединиться к остальным. «Я не еду веселиться!» Я надеюсь, что это станет шагом, который я так жду. Мечтательница. Покачал он головой, когда его ладони накрыли мои плечи. Рэби заглянул мне в глаза и улыбнулся. Если что-то пойдет не так, то просто воспользуйся порталом и ключом для перехода в храм. Не оставайся там. Хм. Усмехнулась я. В моем случае небеса должны обрушиться, чтобы я почувствовала, что что-то хуже, чем обычно. Небеса обрушились, стоило нам ступить из телепорта на земли воздушных драконов рода П. Все начиналось так торжественно, чинно, гладко, что мне уже стало казаться, что я живу в самой настоящей сказке. Наше путешествие оплачивала семья Делая учитывая то, что их сын становился частью ожерелья будущего императора, то был оплачен и телепорт туда и обратно, который первый раз активировал и сторон. А обратно мы могли им воспользоваться при помощи ключа, который больше всего напоминал невзрачную монетку на шнурке. Во внутреннем дворике нашего общежития находилась небольшая каменная плита, которая, как оказалось, и являлась телепортационной площадкой. Самое интересное – Я видела похожую в турийских лесах. Должно быть, когда отец был жив, то и мы могли себе позволить пользоваться подобными энергозатратными артефактами. Дары вряд ли бы хватило сил переместить при помощи такой штуки не то что кого-то, а даже саму себя. И сторон же легко активировал телепорт для 13 ЭВФ туда и обратно. Насколько мощным был его дракон, мне оставалось лишь гадать. Перемещение телепортом чем-то напомнило мне то, как я порой теряла сознание, когда из последних сил пыталась его сохранить. В такие моменты я все еще чувствовала свое тело, но мое зрение отключалось на долю секунды раньше. Желудок совершал необыкновенный переворот, а в голове происходило легкая категория землетрясения, отчего ноги подкашивались, и я начинала заваливаться в первый попавшиеся кусты. Все это происходило так стремительно, что чаще всего я даже толком выбрать место падения не успевала. Вот и тут также, я не успела толком испугаться, как все закончилось, или, вернее сказать, началось. В Мидаре сегодня был почти солнечный осенний денек, когда привычный дождь сменился легкой влажной взвесью в воздухе. Но стоило нам оказаться в землях Пэа как кто-то со всего размаху вылил на меня ведро ледяной воды, а затем еще раз и еще. И только тут я поняла, что это просто дождик тут такой. Эй! Кто-то позвал меня сверху, и я машинально подняла голову, чтобы столкнуться с взглядом с китары. Его светлые глаза, лицо, по которому не переставая струилась влага, сердито-поджатые губы, все говорило о крайнем недовольстве наследника. «Может, отпустишь меня уже?» На грани слышимости прошипел он. И только в этот момент я поняла, что все это время мои пальцы судорожно сжимали рукав его кимоно. Сгорая со стыда, я лишь невероятным усилием силы воли заставила свои пальцы разжаться. И лишь бы лишний раз не встречаться с колючим взглядом китары, Я стала осматриваться вокруг, чтобы занять себя хоть чем-то. Все мои леденцы, как назвал их Рэбби, сейчас напоминали размокшие бумажные фонарики. От былого лоска не осталось и следа, лишь продрогшие под проливным дождем двенадцать парней в цветных тряпках. Надо признать, я выглядела среди них единственной, кто оделся по погоде. Ливень стоял стеной. Из-за него было очень сложно разглядеть, где мы и куда следует идти. «Не сходите с платформы!» — раздался голос Дилая. «Тут скала! За нами скоро придут! Если не знаешь, куда идти, можно сорваться!» «Прекрасное начало! Прям как я люблю!» Пробурчала я себе под нос, даже не пытаясь убрать влагу с лица, чтобы попытаться разглядеть лица своих товарищей. Так мы и стояли на продуваемом со всех сторон утесе под проливным дождем и, уж не знаю, делали в моей крови, но я была единственной, кому почему-то не было холодно сейчас. Даже китара, который стоял сейчас прямо передо мной, через несколько секунд начала сотрясать крупная дрожь. Я видела, как ему холодно, и это странным эхом отзывалось в моем сердце. Точно кто-то невидимый вдруг потянул мою ладонь вверх и где-то в глубине души я знала, что могу ему сейчас помочь. Хуже. Я жаждала это сделать. Это было желанием, которое не поддавалось какой бы то ни было логике и не требовало объяснений. Я должна, хочу и могу. И прежде чем я смогла взять себя в руки и отдернуть, моя ладонь легла на его дрожащую спину, а мое сознание вдруг точно расслоилось. Одна часть меня все еще стояла на каменном плато телепорта, а другая вдруг переместилась, сливаясь с течением крови и энергии в теле китары. Эта часть устремилась за токами его жизненной ци, разнося тепло по телу, согреваясь и делясь огнем, которого я так сильно боялась, но который всегда был частью меня. Китара вдруг перестал дрожать и замер. Казалось, Он даже дышать перестал. Вместе с тем, я наконец-то смогла взять под контроль свои порывы и тут же убрала ладонь. Он так и не обернулся. Не сказал ни единого слова. Просто продолжал стоять впереди меня с идеально прямой спиной, не дрожа более и не пытаясь высказать своего недовольства, что посмело коснуться его. «И спасибо вам, парящие, что хотя бы у него есть манеры». Сказать, что я была в ужасе от самой себя, это ничего не сказать. Смущение и стыд, такие несвойственные мне эмоции, обуревали меня, заставляя сердце биться чаще и подгоняя к лицу кровь. Из тринадцати дрожащих от холода эвеев я была единственной, чье лицо напоминало переспелый помидор. — Парящий, ты такой тепленький! — прошептал Норе, один из близнецов что стоял позади меня и почти вплотную прижался ко мне. «Ох!» – блаженно выдохнул он. «Хорошо. Надеюсь, ты не против? Эрон, иди сюда!» Судя по всему, он собирался использовать меня в качестве печки еще и для своего брата. Разумеется, я была против, чтобы ко мне прижималось сразу несколько мужчин, но, кажется, моя реакция была немного заторможенной от того, что я только что сделала. Я не успела среагировать как-то, как над моей головой распахнулся широкий рукав синего кимоно Китары, а уже в следующую секунду он оказался за моей спиной. Все это он провернул с такой ловкостью и скоростью, что, мне кажется, ни один из нас не понял толком, что произошло. «Эй! Ну наглый! Хапуга!» Послышалось возмущенное перешептывание близняшек. Они шептали что-то еще. Я же не слышала ничего, кроме собственного сердца, которое билось с такой силой, что вот-вот должно было вырваться из груди. Ни одной связанной мысли в голове, и лишь всепоглощающее «бум-бум-бум». В какой-то момент сквозь пелену дождя ворвался теплый ветер, окутывая нас всех точно в кокон и открывая перед нами своеобразный тоннель, на другом конце которого стоял высокий Эвей. Волосы мужчины были убраны в высокий пучок, но при этом можно было легко различить нежно-голубое сияние, исходившее от них. Он был одет в кимоно цвета слоновой кости, расшитое золотыми и изумрудными нитями. Он легко поклонился в знак почтения гостям и жестом предложил следовать по коридору, который создал для нас. Мужчина был не один. Его сопровождали две женщины, которых можно было легко принять за мать и дочь или двух сестер. Относительно Эвеев очень сложно угадывать, кто кем кому приходится, если точно не знаешь. «Это мои папа, мама и сестра», прошептал Дилай так, чтобы услышали только мы. На правах хозяина он первым ступил с платформы. Следом пришлось идти мне, так как китара не спешил занять положенное ему место в свете друга. «Стоило нам приблизиться к родителям Дилая», как его отец вновь поклонился, приветствуя уже именно в первую очередь наследника. «Дом Пэа – ваш дом!» Использовал он ритуальную фразу, которую произнес бы любой верно подданный императора. Посетил он его жилище. Отец Дилая выглядел как его старший брат. Их черты лица были схожи своим утонченным аристократизмом и привлекательностью. С одной лишь разницей – У главы рода Пэя были темно-серые глаза мудреца, который многое видел и знает. Не было в них того юношеского задора и хитринки, которая все еще жила в карих глазах сына, что еще не нашел своего дракона за полотном. «Отнесусь к нему со всем почтением и заботой», — ответил Китаре то, что должен был сказать желанный в доме гость. В этот момент его губ коснулась легкая улыбка, Что было из ряда вон, если дело касалось наследника? Родители Дилая ответили тем же. «Простите, что заставили так долго ждать», сказал его отец уже таким тоном, как если бы говорил с самым своим близким другом. «Не пойми, что с этой погодой? Не представляете, какой шторм ударил по побережью?» «Догадались уже», фыкнул Дилай, показывая на свое промокшее до нитки кимоно. «А!» – отмахнулся его отец. «Скажи спасибо, что в океан не унесло!» «Мне скажи, если не понял!» – усмехнулся он. «Все так плохо?» – поинтересовался Ширан, нахмурившись. Испеа остро взглянул на парня, который и не думал смущаться под его взглядом. «Лучше точно не становится!» «Идемте!» – натянуто улыбнулся он вновь. Продрогли уж, наверное, все. К завтрашнему дню обещаю, что обуздаю этот шторм. Глубоко вздохнул он. Должно быть, не так давно. Мой родной дом тоже был так изящен, величественен и красив, как родовое поместье Пэ. Семья Делай обосновалась на восточном побережье империи. Именно тут жители частенько сталкивались с буйством стихии в виде различных нападок со стороны океана и берега. Их соседями были водяные драконы, родители Ари и повелители Молний, а стало быть, совсем недалеко располагалось родовое гнездо Тео. Потому как уверенно эти двое двигались и общались с хозяевами дома, я могла предположить, что они уже давно не чужие друг другу. Резиденция рода Пеа вальяжно расположилась на краю отвесной скалы и пока мы не поднялись по крутой дороге, ведущей к дому, казалось, что дворец парит над океаном. Было сложно все это разглядеть из-за дождя, но даже сейчас силуэты казались необыкновенно завораживающими. Лишь оказавшись под крышей, мне удалось рассмотреть более ясно окружающее меня пространство. Не зря и в стихии был воздух. Все тут дышало простором, какой-то ненавязчивой легкостью. Оставалось только диву даваться, как эти Эвеи организовали свое жизненное пространство. Для нас выделили комнаты в личном крыле Делая. Вдумайтесь только! Личное крыло! Невольно я представила, как бы разместила моих друзей Дарый, приглашая их к себе. Твои друзья могут остановиться в твоей личной кладовке. Представила я себе ее чеванливое лицо едва не расхохоталась в голос. Но, как бы там ни было, сейчас было не время веселиться, особенно учитывая то, какими несчастными и промокшими были Эвеи вокруг меня. На мне же была совершенно сухая одежда, а еще от меня шел пар. Это было ужасно смущающе чувствовать на себе многозначительные взгляды хозяев дома и моих... Даже в мыслях я не знала, как их называть. Может быть, ничего, если я хотя бы про себя буду называть их друзьями. «Позвольте, я провожу вас», – вдруг сказал отец Дилая, когда мы уже собрались следовать за самим хозяином апартаментов. «Па, я помню, как туда идти», – выразительно посмотрел сын на отца, мол, не смущай меня. «А я и не сомневаюсь», – фыркнул он. «И вообще...» Тут кое-кто, кого я очень давно не видел. Так что идите. Отмахнулся он от сына и посмотрел на меня. Здравствуй, Ивлин. Улыбнулся он краешком губ. Мои товарищи, если и были смущены или заинтересованы подобным обращением, то виду не показали. Жена и дочь хозяина дома уже отправились в свои комнаты. Так что делай, китары и остальные не заставили себя просить дважды и отправились вперед. Китара на мгновение бросил на меня, как мне показалось, несколько встревоженный взгляд, но задерживаться не стал и отправился следом за другом. Я же смотрела в темно-серые, наполненные мудростью глаза Эвэя и понимала, что он знает обо мне гораздо больше, чем я сама. В притворстве не было причин. Бояться я не любила. Я слегка поклонилась в ответ на приветствие. Улыбнулась, хотя в моем случае улыбка была так себе идеей для дружелюбного приветствия. И сказала. «К сожалению, я совсем не помню нашей встречи из П". «Конечно». Согласно кивнул он, предлагая нам идти следом за остальными. «Ты была такой маленькой тогда», сказал он и искоса посмотрел на меня точно ожидая моей реакции. «А какой она должна была быть? Если отец Дилая входил в ожерелье императора, то не мудрено, что он знал, кто родился у моего отца. Тут не нужна была какая-то особенная логика. Соглашаясь на эту поездку, я понимала, что он будет знать о том, кто я. Рисковала ли я чем-то? Не думаю. Я уже вошла в ожерелье». И мне следует вырезать деревню ни в чем не повинных жителей, чтобы меня решили наказать так, что я не смогла бы этого пережить. Но мне хотелось сохранить эту ложь до того момента, как я смогу отправиться за полотно. Тогда это уже не сможет навредить ни Дарей, ни моим кузенам. Я должна была думать об остатках чести нашей семьи. Это было важно для меня. С каких пор вот только... Я понятия не имею. «Что вы хотите увидеть на моем лице?» Поинтересовалась я. «Я никогда и никому не лгала о своем поле. Просто никто не спрашивает». Пожала я плечами. Улыбка на лице Иса Пэа стала шире и впервые показалась мне так похоже на то, как улыбается его сын. «Что-то мне это напоминает». Довольно вздохнул он. Ну и правильно, лучше пока помалкивать. Дары придумала это. Мы же решили тогда промолчать. Тихо сказал он. Кажется, все знали мою тетку куда лучше меня. А ведь именно я прожила с ней под одной крышей, и ни сном, ни духом, о таком подарочке. Может быть, я такая же, как она? И загнув бровь, посмотрела я на него. Некоторое время он молча изучал меня, а потом совершенно по-мальчишески отмахнулся. — Не, — усмехнулся он, — ты не ползующий огонь. В тебе ревет пламя, и я его слышу, и это заставляет трепетать даже мое такое старое сердце. Неужели мы увидим, как взойдет дочь Радави? В какое удивительное время живем, просто дух захватывает, Как представлю, как-то блаженно прищурился он. Вы это о чем? Поинтересовалась я, стараясь, чтобы это прозвучало легко и непринужденно. Но, как мне кажется, если я хотела, чтобы Испэ так подумал, то следовало притворяться лучше. Ох уж эти все запреты! Любишь ли ты чай, Ивлин? Вдруг поинтересовался этот не в меру хитрый Эвей. «Разумеется!» Согласно кивнула я, понимая, что продолжение разговора именно сейчас не последует. Но была вероятность, что я смогу хоть немного продвинуться в своих поисках именно тут. «Тогда позволь пригласить тебя выпить со мной чай, о плантациях которого наша семья заботится столетиями, взращивая его в колыбели четырех ветров. Мой слуга зайдет за тобой в час кошки». Слегка поклонился он, останавливаясь напротив высокой двери из светлого дерева. «Решил выделить тебе эти покои!» Подмигнул он мне, что бы это ни значило. До часа кошки было еще пять часов, а я уже чувствовала себя измотанной так, словно уже был час совы или крысы. Оказавшись внутри предоставленной мне комнаты, я вновь почувствовала себя неуютно. Слишком просторная. Слишком роскошно для кого-то вроде меня. Я понимала, что стихия дракона предопределяет не только его характер, но и предпочтение. Потому высокие сводчатые потолки, обилие легких воздушных тканей в украшении комнаты не стало для меня чем-то неожиданным. Но более всего меня потрясло огромное окно во всю стену. Из него открывался вид на бушующий океан. Точно завороженная подошла ближе и уже не смогла просто отвернуться от той картины шторма, где волны, казалось, захлестывали побережье. Огромные, мощные, они вздымались ввысь и опадали, сходясь в схватке с сушей. Тяжелое свинцовое небо, которое то и дело рассекали молнии и непрекращающийся дождь. Эта ожившая стихия пугала и манила одновременно. Сколько я так простояла, я бы не взялась судить. Но боль в поврежденной ноге отрезвила и привела в чувство. Стоило немного отдохнуть, если я хочу быть в хорошей форме к вечеру. В покоях была и своя купальня с небольшим бассейном, как и многие другие мелочи. Пожалуй, самым неожиданным для меня стал туалетный столик с зеркалом. Я не любила зеркала. Ненавидела их всем своим существом и старалась лишний раз не вглядываться в собственное отражение. Ничего нового в них увидеть не рассчитывала. Но меня привлекли заколки и гребни, которые были аккуратно разложены на поверхности стола. Были там и какие-то розовые бумажки, убранные в маленькую коробочку, пудра и черная краска, кисточки и пуховки. «Что-то такое я видела у Дарей и примерно представляла, для чего это все нужно. Но на кой демон это положили в моей комнате, оставалось загадкой. Ну да, только этого мне и не хватало. Открыв одну из крошечных золотых коробочек, я решила понюхать содержимое и тут же чихнула. Гадость какая-то! Сморщилась я, срочно закрывая желтую слизь, назначение которой было для меня тайной столетия не меньше. Побродив еще немного по выделенным покоям, я все же решила снять куртку и сапоги и немного прилечь. В планах было действительно немного полежать, но то ли ветер так успокаивающе пел за окном, то ли я действительно была слишком впечатлена от собственной наглости на плата. Но стоило моей голове коснуться воздушной и такой мягкой подушки, как я провалилась в глубокий сон. «Звезды правда умеют петь?» — спросила я, смотря на огромное звездное полотно ночного неба, что раскинулось надо мной. «Угу». Мягкий грудной мужской голос, такой теплый и родной. «Однажды ты услышишь эту песню? И не только ее!» Я повернула голову, чтобы увидеть лицо отца, который лежал рядом со мной на земле. На его лице отражались блики костра, отчего его волосы и глаза казались ярко-алыми. Он был такой огромный по сравнению со мной, что мне казалось, он самый большой и сильный в этом мире. — А что еще? — завороженно смотря на него, спросила я. — Ты услышишь, как поет мир? — прошептал и улыбнулся он. — Мелодию всего живого и неживого! Это станет песня для твоего дракона, которая подарит тебе волшебство. Прошептал он. Правда? Замиранием сердца, стараясь не забывать дышать от восторга, спросила я. Правда? Передразнил он, хватая меня под мышки и поднимая над собой так, что я начала громко смеяться от восторга, который наполнил мое детское сердце. Он поднялся на ноги и закружил меня. Его смех, такой глубокий раскатистый, точно эхо уходящей грозы. Но, вопреки всему, он не пугал меня. Он вновь опустился на землю со мной на руках И протянул руку к огню. Послушной его воле, огонь лизнул его пальцы. Точно верный и преданный пес. Несколько искр оторвались от пламени, Превращаясь в крошечного, но такого красивого дракона который вдруг закружился вокруг нас. «Я мечтаю увидеть тебя такой!» – прошептал он мне на ухо. Во все глаза я смотрела на то, как парит это создание, сотканное из пламени и искр, послушное воле моего отца. Огненное существо, которое ластилось к моим крошечным рукам, а я гладила его в ответ, смеясь от восторга потому как его искорки щекотали мои ладони. «Я правда смогу стать такой?» — спросила я. «Тетя сказала, что драконов девочек не бывает». Грустно вздохнула я. «Бывают, но очень-очень редко», — прошептал папа мне на ухо. «У каждого парящего есть возлюбленные дочери, которые рождаются так редко» но тем ценнее и важнее для нас всех их появление. Твоя мама отдала тебе весь свой огонь, чтобы ты пришла в этот мир. Ее жертва была услышана Радаве, и потому уже сейчас твое пламя так сильно. Совсем скоро его можно будет начать будить. Только сначала тебе надо немного подрасти. Хорошо? В его голосе слышалась неподдельная тоска. Я знала, папа всегда скучал по маме, но я совсем не помнила ее. Дары сказала, она умерла из-за меня. А мне было так страшно спросить об этом папу и получить от него такой же ответ, что я всегда пугалась, когда он говорил о ней. Вдруг он тоже считает, что я виновата? Вдруг он однажды решит, что мама могла бы быть с ним, если бы не я? «Хорошо». Тихо ответила я, боясь лишний раз спросить о той, кого совсем не помнила, на которой мне порой так не хватало. «Завтра важный день!» Точно уловив мое настроение, сказал папа, и в его голосе послышалось неподдельное веселье. «Приезжает твой будущий муж!» Едва сдерживая смех, сказал он. «Фу!» Скривилась я, завертелась у него на руках, пытаясь выбраться из его объятий и тут же позабыв и о крошечном драконе, и обо всем остальном. «Не хочу, чтобы он приезжал». «Почему?» Не выдержав, все же засмеялся он. «Зачем он мне нужен? Он же мальчишка». «Муж и должен быть мальчишкой», — продолжал хохотать он. «Они все противные вредные. И зачем он только нужен?» «Мне и с тобой хорошо. Не надо мне мужа!» «Сейчас не надо, а потом пригодится!» Начал щекотать он меня, чтобы я перестала вырываться, и против воли я расхохоталась. «Не пригодится! Не пригодится!» кричала я сквозь смех. «Ну ты хоть попробуй, м? Не понравится, найдем тебе другого!» «Точно?» Серьезно взглянула я на папу. «Обещаю!» Улыбнулся он, крепко обнимая меня. Эти объятия такие крепкие, сильные, теплые. Казалось, они сдавили мне грудь. Я проснулась от того, что мне стало нечем дышать. И тут же резко села на кровати. С трудом удалось сделать первый вздох, а вместе с ним ушли и ощущения объятий, и стало так пусто, горько, больно на душе. Тяжело вздохнув, проталкивая ком в горле, я обняла себя за плечи. Неужели вот таким он был? Мой папа. Тот, от которого я так запросто отказывалась на протяжении пятнадцати оборотов. Кого считала предателем и никем? Когда-то был целым миром для меня одной. Мои воспоминания приходили ко мне во снах, и с каждым таким сном я все острее чувствовала глухую боль и тоску, которая токсичным пятном разъедала мне душу, точно там, где-то глубоко внутри, открывалась зияющая пустотой дыра. Рэбби говорил, что с того самого момента, как я вошла в нить, мой энергетический баланс пришел в движение, и это может привести к тому, что мое подсознание постепенно начнет сбрасывать оковы, в которые я заточила его. Я не знаю, что такого ужасного произошло пятнадцать оборотов назад, кроме очевидной физической травмы. Но то, что всплывало в моих снах с того самого дня... Каждый раз я чувствовала себя потерянной, разбитой и опустошенной. Мне было так горько. Это все еще были сны, недостаточно яркие, чтобы стать полноценными воспоминаниями. Но они оставляли горький привкус пепла на губах, извиняющую болью пустоту в сердце. Всякий раз я думала, что потеряла нечто столь ценное, что, может быть, об этом лучше не вспоминать? Если это было так больно для меня, когда мне было пять, что от меня останется сейчас? Стук дверь вывел меня из странного оцепенения, заставив накинуть куртку и отправиться к двери. «Добрый вечер, из Игна. На пороге стояла молоденькая, миловидная служанка. «Господин велел сопроводить вас!» Глубоко поклонилась она. Я лишь коротко кивнула, вернулась в комнату, чтобы обуться и последовала за ней. «Если ты сделал шаг вперед, то не стоит ни о чем жалеть. Ничего уже не вернусь назад. Да с каких пор я начала бояться того, что со мной будет?» Совсем недавно в моих планах была скорая смерть, и это было... ничего. Так когда я решила задержаться в этом мире чуть дольше и впустила в свое сердце страх? Нет уж, это вообще не про меня. Я невольно усмехнулась собственным мыслям и лишь краем глаза заметила, как вздрогнула служанка, заметив мой оскал. Испэ расположился на самой крыше. Честно сказать, когда служанка открыла дверь, то я едва не попятилась назад. Первой мыслью было то, что неужели чаепитие будет происходить прямо под дождем? Но уже спустя пару секунд я поняла, что отца делая, как и саму крышу, окутывал теплый воздушный купол. И это не позволяло ни ветру, ни дождю проникать внутрь. Над нами раскрылось сердце бури. Но это совершенно не мешало и супе заваривать чай, разливая его по крошечным фарфоровым пиалам. Я опустилась на пол, садясь напротив него и с каким-то невероятным наслаждением, наблюдая за тем, как этот Эвей готовит чай. Горячий чай, бушующий океан и полная слез и ветра, небо. Довольно прищурился он. Красиво. Лучшее время для полетов. «Вы не первый, от кого я слышу нечто подобное!» Принимая пиалу из его рук, сказала я. «Сама скоро поймешь, что так и есть!» Улыбнулся он. «Ну?» Взяв свою пиалу, он слегка отпил содержимое, прикрыв от удовольствия глаза. «Мой идиот тоже считает тебя пареньком!» Поинтересовался он так, словно мы были не первый день знакомы. «Ну...» — несколько смутилась я. «Дела не выглядят, uh, но, кажется, ни о чем не догадывается». Натянуто улыбнулась я, и тут же, вспомнив, что это может выглядеть дерзко, вернула себе прежнее выражение лица. «А!» — махнул он рукой. «Пускай! Уроком будет!» Он вновь сконцентрировался на чае у себя в руках, а мне вдруг захотелось зажать ему нос и опрокинуть в его рот эту пиалу с залпом. Помнится, Рэби когда-то пытался мне втолковать что-то о том, как следует вести беседы с гостями, которых ты ценишь, и мне показалось, что это из разряда «врагу не пожелаешь». Если кратко, то изматываешь собеседника отвлеченными темами, чтобы не дай парящие, не показать ему, что он тебе не интересен, А когда у того голова перестанет соображать от твоих роскозней, выкладываешь, что тебе от него надо. Я предчувствовала, что меня ждет нечто подобное. Призвав на помощь всю свою выдержку, последовала примеру Иса Пея, пригубив заваренный им чай. Мы с Рэби обычно пили простой и дешевый черный чай, мешая его с разными травами, чтобы придать ему лучший вкус и аромат. Но этот редкий, И баснословно дорогой чай, гордость семьи Пэ на вкус был таким, словно он залил кипятком половую тряпку, которой вытирал полы в конюшне. Да и бледно-желтый цвет не добавлял вкуса. Ощутив всю прелесть предложенного напитка, я так и не смогла его проглотить и совершенно позорным образом подавилась. «О, ну что ты! Не спеши!» Этим вкусом надо наслаждаться, как бы не хотелось выпить все разом. Гордо улыбнулся он, пока я продолжала надсадно кашлять. Когда я наконец-то смогла откашляться, то все же решилась взять инициативу в этой беседе в свои руки. «Испэа!» Набрав побольше воздуха в грудь, начала я. «Вы были другом моего отца. Расскажите мне, каким он был?» Мужчина напротив меня отставил пиалу с недопитым чаем на краешек стола и посмотрел мне в глаза. «Я не был», — сказал он, а я вдруг замерла, боясь услышать то, что он скажет дальше. «Я его друг. Не важно, что они ушли за полотно. Мы все однажды соберемся там вновь, поэтому я был и есть его друг». На дне его вот, темно серых глаз больше не плясали озорные смешинки, а зрачок на долю секунды вдруг вытянулся в тонкую ниточку, точно напоминая мне, кто живет внутри этого эвея. В нити Императора не бывает случайных эвеев. Все мы идеальные звенья, которые подходят друг другу, как никто в этом мире, только когда мы вместе Наша песнь звучит, как единая мелодия, помогая миру быть здоровым, если хочешь. Ни один из нас не разорвет эту нить, не навредит брату, другу, тому, с кем связан неразрывной нитью. Замолчал он, посмотрев куда-то за горизонт. Никто, я повторю тебе, никто из нас не верит, что то, что произошло, случилось по вине Нирома. «Тогда почему?» Вдруг вырвалось у меня прежде, чем я смогла себя остановить. И столько было в этом «почему», что мне не хватило бы и дня перечислить все это. Почему вы допустили, чтобы моего отца посчитали предателем? Почему позволили моей семье существовать так, словно мы были стаей волков, заброшенной в ледяное сердце туристских лесов? Почему вы те... Кто так высокопарно называете себя братьями моего отца, допустили все это Испэ не был глупым Эвеем, а я не была такой уж талантливой актрисой. Он не мог не понять того, что повисло в воздухе между нами сейчас. Ради тебя. Прямо взглянул он в мои глаза. А мне вдруг почудилось, что я с размаху получила самую обидную, глупую незаслуженную оплеуху своей жизни. «Что?» Севшим голосом переспросила я, борясь с яростью, что огненным цветком распускалось у меня в душе. «Парящие!» Провел он рукой по волосам. «Все довольно сложно. Невозможно было доказать, что твой отец не был причастен к тому поджогу». «Невозможно?» Или так было проще всего?» Прошептала я. Испэа глубоко вздохнул, вновь отведя взгляд, и замолчал на некоторое время. Мне до ужаса хотелось его встряхнуть, заставить говорить. Но я понимала, что при всем моем желании мне это не удастся, если он сам этого не захочет. Из сторон сообщил мне, что ты вошла в круг в тот же вечер, как цепь замкнулась. Заговорил он. На самом деле мы готовились к кое к чему другому изначально. Но, пожалуй, мне необходимо собраться с мыслями и рассказать тебе все по порядку. Нельзя больше тянуть с этим. По большому счету, все и так слишком запуталось. После того, что случилось в Турийских лесах, вопрос о самом существовании вашего рода встал очень остро. Императрица и дядя Китара и Снурок как и большая часть эвеев, имеющих вес в нашем обществе и сопричастная к внутренним делам государства, настаивала на немедленном искоренении Игне. Испе поджал свои тонкие губы, точно раздумывая над тем, как продолжить свой рассказ. И тут тебе следует знать кое-что, что могло бы многое прояснить по части вопросов относительно «почему». «Как ты думаешь?» Сколько полноценных сформированных драконов получится из тысячи эвейв, что решат отправиться за полотно? Я не знал ответа на данный вопрос, но могла догадываться, что не так уж и много. Не просто так огненные эвеи почти вымерли, а другие, сформировавшиеся полностью драконы, имеющие вторую ипостась, такая редкость, что впервые мне довелось их встретить именно в Мидаре. «Сто?» Ну, гад, сказала я, желая лишь поскорее услышать продолжение рассказа. «Десять», — скупо ответил он, — «десять ив». А при условии, что сейчас в храме вас не более трех сотен, то арифметика выходит так себе. Это в этом году готовится войти за полотно полноценная нить. Но сама понимаешь, что наследники входят в силу не каждый год. Обычно «два». Максимум три дракона возвращаются из-за полотна. Остальные так и не обретают своего отражения, но зато получают доступ к магии и к управлению стихиями в определенных рамках, конечно. Как ты думаешь, чье право на власть и силу в обществе, роде, в одном конкретном доме, не может быть оспорено, кем бы то ни было другим в роду? Власть обретшего отражения за полотном неоспорима, Ответ на этот вопрос любой Эвэй знал с детства. Во главе рода может быть лишь тот, у кого есть вторая ипостась. «Не для всех твой ответ показался бы справедливым», — тонко улыбнулся мужчина напротив меня. «Император знал, что есть те, кто считают иначе. Он приехал в туристские леса не только... Хм, с дружеским визитом, Ему необходимо было заручиться поддержкой своих людей, не вызывая при этом подозрений со стороны. «Вы говорите о том, что был заговор против императора?» «Против наших устоев», – прозвучало бы вернее. «Ведь если перестанут появляться Эвей с отражением, то проблема исчезнет сама по себе, так ведь?» «Но это невозможно», – пробормотала я. «Способ на самом деле есть. Запечатать места силы, уничтожить храм и просто помогать, лишь слегка касаться полотна, чтобы тянуть силу в том объеме, в котором это возможно для обычного Эвея. «Но ведь это убийство для нашего мира, баланса, магии!» Перечисляла я то, что объяснял мне Рэбби с самого моего рождения. «Не совсем». — покачал головой Испея. — Это ухудшит климат. Действительно, участятся природные катаклизмы. Но это не отменит жизнь, а власть получат те, кто считает себя более достойными. — Вы знаете, кто это? Но почему же? — Все, что у нас есть, не подлежит доказуемости. — Убить заговорщиков потихому? — изогнул бровь Испея точно прочитав мои мысли. «Не тогда, когда империя обезглавлена. Гражданская война никому из нас не нужна. Со смертью твоего отца все мы замерли, точно в ожидании, сосредоточившись на поддержании баланса и укреплении собственных позиций. То, что произошло с Китаре и тобой. Будущее для нас, для всех оставалось белым листом, которое было невозможно предсказать». «Кто бы мог подумать, что афера твоей тетки так кстати подвернется!» Вдруг захохотал он. «Что? Что вы имеете в виду?» В очередной раз за этот вечер у меня неистово зачесались кулаки от желания взгреть эту воздушную хохотушку. «Прости!» Утирая слезы с глаз, сказал он, вдоволь насмеявшись. «Но тут все на самом деле вышло так забавно!» Дары всегда была той еще пронырой. Всегда знала, как выжить и с кем дружить. Вот только была просто прелесть, какая дурочка! Вновь захихикал он. На мой взгляд, это Испэя был прелесть, какой дурачок, если имел неосторожность недооценивать мою тетку. Не знаю, о чем она думала когда на суде по разбирательству о твоем отце в реестре вашего фамильного древа вместо наследницы возник наследник. Ладно остальные, но мы-то знали, кто родился у Нирома. Хотя, может быть, она и рассчитывала на нашу поддержку в память о друге. Не возьмусь судить. Пожал он плечами. Но тут мы решили просто пропустить сей факт взамен на услугу с ее стороны. Услугу? «Да», – кивнул он, – «тебя должен был воспитывать Рэбби, как он же должен был помогать ей управляться с севером. Ну и, конечно же, она должна была поддерживать тебя, ухаживать за тобой, не допускать твоего появления вне пределов турецких лесов до твоего совершеннолетия». Он говорил и говорил, и вроде бы все в его словах было логично и правильно – Но меня не покидало ощущение, что в них было больше воздуха, чем чего-то конкретного. Да, Испэ рассказывал мне то, о чем я понятия не имела. Но делал он это так, словно лишь рисовал для меня общие штрихи, не давая ни единого конкретного факта. — А Китаре? Знает ли он о том, что вы мне только что рассказали? Спросила я, в надежде услышать, что да. — Быть может... Он тоже сомневается в виновности моего отца. Испея неожиданно положил свою огромную теплую ладонь на мою и взглянул мне в глаза, словно пытаясь докричаться до меня, не говоря при этом ни единого слова. Его глаза говорили за него. И было в них столько всего недосказанного и невысказанного, что мне стало не по себе. Иф! вздохнул он. «Китары!» Всегда был под опекой матери. Алмей утонула в своей ненависти, предпочитая упиваться своей болью и горем. Она просто не желает жить, не зная, кого ей стоит ненавидеть. Хочешь, не хочешь, но ее воспитание, слова, внушаемые с детства, оставили свой след. Я отправил своего собственного сына во дворец, чтобы он стал частью жизни Китары, когда ему было двенадцать. Лишь с одной единственной целью – раскрыть иные горизонты для наследника. Я так надеялся, что Дилай станет настоящим другом ему и поможет увидеть нечто большее вокруг. Мой сын, не думай, что он слишком легкомысленный. Он просто ветер, который не желает жить в запертой клетке предрассудков и устоев. Все наши люди во дворце заявляли, что китары – послушный марионетка своей матери и дяди что ее давление и влияние на него слишком высоко. Но ты знаешь, каково было наше сыном удивление, когда мы поняли, что Китары в столь юном возрасте подчинил себе дух. Пусть не в полной степени, но он умело пользовался им для того, чтобы каждый думал о нем то, что желал увидеть. Он один выживал в месте, где никто не желал воспринимать его самостоятельной личностью, а он, просто давал им иллюзию восприятия себя. Порой неосознанно, но это был его способ выживания. Я не знаю, как такое вообще возможно? Но порой мне кажется, что его отражение обрело свой разум и просто защищает того, с кем готовится однажды стать одним целым. С того самого момента, как Китара покинул дворец, у нас появилась возможность общаться с ним напрямую. Он многое знает и понимает куда больше, чем кажется на первый взгляд. Вот только… «Все равно, винит моего отца!» Закончила я за него. Испэя кивнул и вновь поджал губы, точно борясь с желанием сказать что-то еще. «Может быть…» Тяжело вздохнул он, сжимая мою ладонь. «Так даже лучше!» Резко отпустил он мою руку и слегка хлопнул себя по коленям. А мне показалось, что он все же сболтнул что-то лишнее и теперь пытается перевести мое внимание на что-то другое. Как бы там ни было, но с того момента, как цепь замкнулась, все охранные заклинания в храме мы усилили. Теперь у меня есть большие опасения относительно безопасности всей нити. Так что, пожалуйста. Будьте осторожнее. Ребята знают о сложившейся ситуации. Но Дилай сказал мне, что ты держишься обособленно и просил поговорить с тобой. Не стоит избегать их, Ив. Вы скоро станете больше, чем просто друзья. От того, насколько крепко вы будете взаимодействовать, зависит очень многое.